происходили из того, что здоровый лев на людей не нападает, а вот подраненный, которому трудно охотиться, как раз может быть опасен. И операцию мы бы провели без какой-либо угрозы для себя. У нас есть специальная клетка, и мы договорились с одним из лучших ветеринаров в Восточной Африки. Но спорить было бесполезно. Что ж, до апреля поищем в тех местах, где нет МОК-ЦЦ, а в июне приедем снова. Из сафари вернулся инспектор Парка и рассказал, что видел молодого прихрамывающего льва, о котором мы уже слышали от белого охотника. Хромой по-прежнему ходит с товарищем, и тот, очевидно, охотится для обоих. Инспектор убил для них двух пумий, но опасался, что хромой не поправится и придется его застрелить, чтобы не мучился. Хотя инспектор уверял, что это не может быть джесты, потому что на нем не видно никаких ран. Мы всё же хотели удостовериться сами и точше поехали туда. Нас встретил сотря доходников, тоже видевший двух молодых тощих львов, один из которых плехранул. Это было километров 15 от того места, куда ездил инспектор. Скорее всего, они видели другую пару, вряд ли плехрамой мог столько пройти. На Абихил мы познакомились с тремя воздухоплавателями, которые прилетели с Енгети и из Занзибара, чтобы проверить, нельзя ли наблюдать за животными с воздушного шара. Опыты закончились, все имущество уже было сложено, и мы увидели только маленькую плетеную гондолу. Я невольно представила себе такую картину. Из гондолы бросает якорь у водоема, вдруг любопытный лев, хватая зубами канат и тащит шар на буксире. Вполне вероятный случай. Мы спросили, попадались ли им львы. Да, один лев скоробкался на дерево, а рядом с их палаткой другой тащил у них одеяло. Правда, одеяло удалось отнять. Они с гордостью показали нам дыры, следы львиных кауков. В нескольких сотнях метров от Нааби-Хил мы приметили высокие скалы и развесистые деревья. Подходящее место для львов. Отсюда удобно ободревать равнину, на которой уже паслось множество животных. Среди скал лежали два молодых льва. Джордж уже раз встречал их, когда один прихварывал. Теперь же оба были здоровы, они ласково терлись друг от друга головами, совсем как наши львята. Неподалеку отдыхала взрослая львица. Мы остановили машину, чтобы сфотографировать ее. Она перевернулась на спину, задрав все четыре лапы кверху и лениво зеленула. Мы поехали дальше мимо несметных стад Тони, Газели и Гранта, Зебр и Антилоп Гнол, среди которых увидели не меньше сотни молодых страусов. А Пикалов взрослый самец, очень ревностно выполнявший свои обязанности. Он развил такую скорость, что мы едва успели сфотографировать его подопечных. Известно, что у страусов большие выводки, но такой стая мы еще никогда не видим. Равнона казалась гладкой, как стола. Ну, кое-где были углубления, заполненные водой. Под камням этих водоёмов вырыли себе норы гиенам. Здесь они могли отдыхать в холотке, надёжно спрятанные от животных, приходящих на водопой. При нашем приближении они выскочили из своих укрытий, расположенных в двух-трёх метрах друг от друга. Мы насчитали их не меньше десятка. Однужды утром мы заметили на холме молодого светлогривого льва и трёх львиц. Они подпустили нас совсем близко. Саньус был постарше Джеспы, но удивительно похож на него. Как не хотелось, чтобы и наш львёнок стал когда-нибудь главой такого же прайда. Вечером мы снова увиделися с семьейцы на равнине, они явно высматривали себе для ужина жебу среди трёх зебр с жеребёнком, которые паслись ничего не подозревая в полукилометре от них. Одна львица легла на живот и поползла. Через тридцать метров она остановилась, дожидаясь остальных. Строй замыкал самец. Через некоторое время другая львица вышла вперед и позже проползла метров тридцать. Когда оставалось меньше семидесяти метров, одна из зебр наконец заметила охотников. Львы точно застыли на месте. Зебра снова приняла щипать траву, не спускаясь в них глаз. Жеребенок, сам того не ведая, подходился ближе к хищникам. Кругом было... Так тихо, мирно, и у меня сердце разрывалось при виде простодушного малыша, который сам шел гибели. А львы сидели все в ряд и глядели на него, им было не к спеху. Но разве можно их осуждать? Львам ведь тоже надо жить. Было же время, когда мне казалось безумно влекательным застрелить беззащитную лань. Правда, это было давно, и, пожив среди диких животных в их естественном окружении, я уже не представляла себе, как это я могла только ради своего тщеславия убивать безобидную тварь. Смеркалось, надо было уезжать, и мы не дождались конца охоты. Но, кажется, жеребенок уцелел. На следующий день мы не нашли на этом месте ни добычи, ни львов. Зато в нескольких километрах оттуда три львицы рвали мясо недавно убитой гну. Одна из них тщательно обкусывала жесткие волосы на морде антилопы и выплевывала их. Я вспомнила Эльсу. Она ненавидела волосы и перья, даже цесарок отказывалась есть, пока мы их не ощипли.